Глава третья. Ознакомительная встреча. Решить вопрос с кровотечением Кенни так и не смог. Он даже рискнул покинуть виллу и сходить к целителю. Обосновал это тем, что хочет проверить здоровье перед церемонией. Но целитель ничего не обнаружил. Кенни обратился ни к обычному лекарю. Он смог попасть на прием к маршалу. Тот тщательно обследовал его своей праной и не нашел никаких дефектов. Это значило только одно — проблема лежит куда глубже, чем мог надеяться Кенни. Но раз ее нельзя вылечить, то следует сосредоточиться на своем усилении. Кенни отложил в сторону созидание марионетки и полностью сконцентрировался на улучшении метательного ножа. Через четыре дня упорной работы Кенни наконец-то добился желаемого и первым делом решил похвастаться деду. Крис пришел домой поздно вечером, уставший и злой. Весь святой город стоял на ушах, все обсуждали церемонию и кандидатов. Даже атаки прана зверей ушли на второй план. Криса это очень раздражало. — Поздно ты! — Кенни спустился вниз, как только почувствовал приближение Криса. — Дела были! — буркнул он. — Лови! — Кенни подбросил небольшой серебристый ножик. — Дарю! Крис поймал его и недоуменно посмотрел на внука. «Это артефакт высокого качества», — гордо усмехнулся Кенни. «Мой первый». Ага. Крис не скрывал удивления. «Что у него за свойства?» «Самое минимальное. Пробивает защиту больших техник, но не более». «Этого мало, но для твоего возраста даже много», — пробормотал Крис. «Теперь будешь сохранять?» «Да, сохраню в источнике и стану генералом». Кенни не сдержал улыбки. Крис внимательно посмотрел на внука. «Мне кажется, или ты торопишься?» «Есть немного», — неохотно ответил Кенни. «Хочу побыстрее генералом стать». Крис покачал головой, но не стал ничего говорить. Кенни внутренне выдохнул. Пусть лучший дед спишет его спешку на детское нетерпение, чем узнает настоящие причины. Следующим утром фермер предупредил, что придет на обед, и во время трапезы он сказал... Со мной связался архиепископ Мельдийский, позвал нас всех на ознакомительную встречу. На ней будут присутствовать три преемника, один из них из области Малых Гор. Он прошел все испытания и получил доступ к церемонии. — Как его зовут? — Кенни напрягся. До церемонии осталось всего две недели, уже были выбраны все участники, и Орлен, и, естественно, прошел. — Его зовут Орлен, — ответил фермер. — Я намерен согласиться навстречу. Это будет полезно для тебя, Кенни. Уже пора начать заводить полезные связи. Орлин из области Малых Гор и думает, что ты тоже родом оттуда. Познакомься с ним. В предстоящей церемонии вы можете стать союзниками. Кенни и Крис с трудом удержались, чтобы не переглянуться между собой. Они не хотели рассказывать фермеру о том, что знали об Орлине. При этом оба думали, неужели это ловушка? «Давайте встретимся», — спокойно сказал Кенни. «Я не против». «Тогда назначу встречу на завтра», — кивнул фермер. «В стандартных случаях этикет требует, чтобы приглашение приходило минимум за три дня. Но сейчас не стандартный случай, поэтому завтра». «Этикет, да», — пробормотал Кенни. «Конечно», — степенно кивнул фермер. «В высокогорье, чтобы к тебе достойно относились, необходимо достойно себя вести». «Ты не местный пронарий, поэтому на твое невежество будут закрывать глаза. Но и отношение к тебе будет соответственное. Завтра на встрече внимательно следи за кандидатом в преемники из Высокогорья. Многому научишься». «Спасибо за совет», — кивнул Кенни. Пока он сидел дома и занимался собственным усилением, Фластер и Кластер обошли половину верхнего города. Они многое узнали и многое рассказали, в том числе и про порядки, которые царят в святом городе. Если коротко, тут существует своя аристократия. Чем выше статус семьи, тем более строгое образование у наследников, и тем строже общественное наблюдение за ними. Кенни сперва удивился, узнав об этом. Казалось бы, все должно быть наоборот. Чем сильнее семья тем больше у нее должно быть свободы. Но нет, в могущественных семьях большая конкуренция. Каждый стремится к тому, чтобы стать маршалом. Общество поощряет тех, кто ведет себя достойно, и идеально следует этикету. Такому пронарию будут более охотно продавать редкие ресурсы. Ему будут подсказывать, будут помогать и он с большей вероятностью станет маршалом. Любой пронарий в святом городе стремится к единственной цели — стать маршалом. Фластер и Кластер узнали, что фермер хоть и является маршалом, но у него довольно неоднозначная репутация. Его считают чудаком, он не имеет особого влияния. Все потому, что фермер никогда не уделял этикету и правилам должного внимания. Он был на своей волне и смог добиться высшего результата. Но это вызывает отторжение у местных жителей. В лицо они ему кланяются и улыбаются, но за спиной с презрением называют «грязным землекопом». Только вот фермеру наплевать, он маршал. Ему не интересно мнение толпы. Но если фермера хоть и не любят, но боятся, то Крис — чужак. Первые дни после переезда в Святой город он на каждом шагу встречал сопротивление. Ведь, несмотря на свою силу, в Святом городе как самостоятельная единица он ничего не стоит. Лишь после того, как тетя Мона дала Крису жетон культа Святого Вора, Крис смог получить доступ к услугам и товарам своего ранга. Без этого жетона Крис бы никогда не смог купить разумную медузу не понимал все тонкости своего положения, но он изначально не собирался оставаться в святом городе и пускать тут корни. Поэтому он весьма равнодушно относился ко всем новостям, которые кластеры за захлеб ему рассказывали. Он лишь подметил, что святой город больше похож на государство в государстве. В столицу стекалось богатство не только с восточного горного покрова, но и с других областей триграмма. Но этот пирог уже давно поделен, и хозяева не пустят к себе чужаков. Единственное исключение — преемник святого. Кенни считал, что Лохрашин организовал через архиепископа встречу, чтобы поговорить с ним. После недолгих размышлений он пришел именно к такому выводу. Подготовка к встрече началась рано утром. К Кенни ворвались пять пожилых служанок и разбудили его. — Мы от фермера, — требовательно сказала самая старшая из них, седая старуха со строгим лицом. — Нам приказали привести тебя в порядок, вставай. Следующие два часа Кенни приводили в порядок. Его помыли, намазали тело какими-то мазями, подстригли, причесали и нанесли специальный макияж тонкие золотые линии, переплетающиеся в виде дракона и покрывающие часть его лица и лба. Под конец его одели в странную одежду, похожую на халат, но со множеством лоскутов тончайшей ткани поверху. И вот Кенни был готов к встрече в стиле святого города. «Тебя не узнать», — довольно сказал фермер, когда Кенни вышел перед ним. «Совсем другим стал». «Идем уже быстрее», — раздраженно буркнул Кенни. Он был довольно терпеливым человеком, спорт воспитал в нем строгую дисциплину, но даже его чуть не вывела из себя процедура подготовки. Фермер натравил на него настоящих фурий, они совершенно не слушали его и лишь критиковали его походку, движение, речь. Но что самое ужасное, четыре из пяти служанок были генералами, а их предводительница и вовсе великий генерал. Поэтому Кенни не мог сопротивляться, ему приходилось лишь мысленно проклинать фермера и его червяка. Из виллы вышла делегация, впереди шел фермер, он был одет так же, как и всегда. В старые потертые одежды, в которой ни один уважающий себя пронарий святого города не оденется. Чуть позади шел Крис, он тоже особо не церемонился, в удобной, привычной одежде. Следом за Крисом шагал недовольный Кенни а за ним, расходясь веером, шестнадцать пронариев, слуг, служанок, телохранителей. У каждого была своя роль и свое место в шествии. Прошло чуть больше 15 минут, когда делегация наконец дошла до нужной виллы. Именно в ней будет проходить встреча четырех преемников. Гостей встретили сразу десяток слуг и провели их в просторное помещение, уставленное столами с яствами. Слуги и служанки тут же начали ухаживать за Кенни, Крисом и фермером. Они подносили им тарелки, помогали вытереть руки, незаметно поправляли одежду, если появлялась необходимость. При этом слуги вели себя настолько профессионально, что практически не замечались. Кенни с удовольствием ел вкусности, принимая помощь от двух женщин-служанок. По залу курсировали могущественные пронарии, беседуя друг с другом и налаживая связи. Крис и фермер уже нашли себе собеседников. Кенни, наслаждаясь едой, начал следить за высоким юношей. Сразу стало очевидно, что именно о нем говорил фермер. Юноша двигался так, как никто другой. Вроде бы ничего такого, но каждое движение отточено до идеала. Плавные жесты руками, наклон головы, тембр голоса, походка, осанка. Кенни смотрел на него и не мог поверить, что человек вообще так способен двигаться. «Неплохо, правда?» — рядом раздался голос. Кенни скосил глаза и увидел лох Рошина. Тот стоял в паре метров и тоже следил за юношей. «Меня зовут Орлен». Лохрашин элегантно поклонился. «Приятно с вами познакомиться, Кенни Рокко». Пусть сияние святых всегда освещает ваш путь. — Как и ваш, Орлин. Кенни поклонился в ответ. — Был рад с вами поклониться. Лох Рашин уважительно склонил голову и степенно удалился. Кенни с легким удивлением смотрел ему вслед. — И это все? — Нам есть что с тобой обсудить. — Раздался в голове Кенни хриплый голос. Кенни едва заметно вздрогнул. — Смотри на меня и отвечай мысленно. Я услышу продолжил голос. Кенни нашел взглядом Орлина и спросил: «Прана червь?» Быстро понял. Хвалю. Отозвался Лохрашин и сориентировался очень быстро. Не удивился. Ты достойный соперник. Разговаривая мысленно с Кенни, Лохрашин одновременно беседовал с низенькой девочкой. Что ты хочешь сказать? Задал вопрос Кенни. У нас не так много времени. «Испытание преемника — это лишь копия церемонии выбора преемника, которая состоится через две недели. Но на церемонии выставят полноценный святой артефакт — святую арку. Настоящую!» У Кенни мурашки пробежали по коже от такой новости. Лохрашин перекинулся словами с каким-то парнем и продолжил говорить. «Мой отец планировал занять мое тело. Ты же знаешь...» Он сделал так, что после его смерти храм святого был запечатан. И лишь истинный преемник, который добьется признания святой арки, сможет открыть храм святого и войти внутрь. Он завладеет главными сокровищами — космическим замком, маской многоликого, маской судьи и другими святыми артефактами из девятки лучших. Но для церкви особенно важен космический замок. Он позволяет следить за всем восточным горным покровом и перемещаться в его пределах по своему желанию. С этим святым местом церковь трех святых станет непогрешима. Кенни молча жевал, скрывая свои ощущения. Но даже у него зажглась внутри искорка алчности, и если он станет преемником, то сможет открыть храм святого и получить ценнейшие сокровища третьего. Но не подавил свою жадность. Он уже понял, к чему ведет Лохрашин. На самом деле святой артефакт выбирает не по потенциалу, как официально утверждается. Преемником может стать только один пронарий, тот, у кого душа третьего святого. Таким образом, отец хотел вновь стать святым. — Сперва захватить мое тело, а затем пройти церемонию и вернуть себе храм. Ни у кого другого нет и шанса. На этот раз Кенни не смог сдержать эмоций, Его лицо на миг скривилось. — Нам нельзя позволить третьему вернуть себе храм святого. Если он это сделает, нам с тобой. Конец. Ты же это понимаешь? — Да, — ответил Кенни. — У тебя есть план? — Мы дождемся начала церемонии. Дождемся, когда арка святого пробудится, и нападем вместе на третьего. Мы убьем его, и тогда у арки не останется другого выбора, как избрать преемником самого достойного. И выиграет сильнейший. Кенни усмехнулся. Ну да, так он и поверил. Но прямо отказывать Кенни не стал. Надо послушать, что замыслил лох Рашин, А уже потом думать, что с этим делать.